Глава восемнадцатая. Василина. «Стоять!» — гаркает Людмила так, что я едва не впечатываюсь лбом в дверной косяк, когда собираюсь после завтрака сбежать в свою пристройку. «Я?» — оборачиваюсь через плечо. Упираясь одной рукой в стол, а второй в свои складки на боку, она смотрит на меня, сощурив глаза. «Божечки! Да что снова случилось? Не посягала я на ее Аполлона!» «Куда она мылилась?» Пожимаю плечами. Врать не хочу и правду сказать страшно. Планировала отсидеться в пристройке с Василием, потому что заметила, что кот плохо переносит одиночество. А оно, в свою очередь, грозит депрессией и проблемами со здоровьем. Разве кто-то хочет, чтобы Васенька заболел? «У нас здесь лоботрясов не любят!» «Я тоже не люблю!» Шепчу задушенно, потому что от тона, каким говорит со мной Людмила, сводит живот. Презираю всей душой. «Будешь сегодня мне по кухне помогать». «Я?» «Тебе в рифму ответить», — подкатывает глаза. «Чего заладила я, да я? Умеешь что-нибудь по кухне делать?» «Конечно». «Что?» Я обвожу эту самую кухню взглядом, В доме моих родителей она куда больше и, безусловно, современнее, но даже здесь я кое-что смогу. Бутерброды, умею чайник включать и пользоваться микроволновкой. Люда, слушая меня, лишь качает головой. Бедолага! Бог не дал ни ума, ни красоты, так еще и руки из жопы растут. Нормальные руки, вякую я. Кто ж тебя такую замуж-то возьмет? Я могла бы начать спорить, доказывать, что в современном обществе подобные навыки уже не актуальны, что для счастливых отношений гораздо более важны умения слышать и понимать партнера, уважение личных границ и доверие, но разве она поймет? К тому же умение Люды вести хозяйство не спасли их отношения с Анатолием, но я лучше откушу и съем свой язык, чем произнесу это вслух. Что нужно делать? «Картошку чистить умеешь? Я видела, как это делается!» «Приступай!» – кивает она на у ее ног ведро с картофелем. «Эм, хорошо!» – делаю шажок вперед, чтобы оценить свои будущие трудозатраты. «Мне понадобятся перчатки, проточная вода, электрическая картофелечистка и контейнер для сбора отходов. На электрической картофеле чистки мой голос натреснуто сипнет. Что-то подсказывает мне, что Людмила в глаза ее никогда не видела. Озадаченно почесав макушку, она устало прикрывает глаза. Ты откуда к нам такая шибанутая приехала? Нет, картофеле чистки, да? Вздыхаю горько. Как жаль! Я так хотела помочь! Двинув ногой ведро в мою сторону, Люда достает большую пластиковую миску из шкафа и протягивает мне нож. «Воду наберешь из-под крана, помойное ведро найдешь в сарае у входа в огород». «А а перчатки?» «Зачем? Боишься ручки свои замарать? Так они у тебя все равно из жопы растут». «Нормальные у меня руки!» — восклицаю с обидой. «Вот и докажи!» Справившись с миской, я выхожу на улицу и озираюсь в поисках вышеупомянутого сарая. Найдя глазами невысокую неказистую постройку, иду к ней и, отворив створку, заглядываю внутрь. Там темно, очень пыльно и неприятно пахнет. «Эм, Григорий», — обращаюсь к проходящему мимо сморчку, — «не подскажете, где здесь найти э, помойное ведро?» «Зачем тебе?» Спрашивает с подозрением, словно я у него пароль от госуслуг выведать пытаюсь. Картофель чистить. Кто? Ты? Ты картошку-то от морковки сумеешь отличить? Сумею! и не выдержав. А ну, живо, давай сюда помойное ведро! Ну, до чего, противный мужичок, вот так и вози ему чебуреки, неблагодарный негодяй! Доброе утро! Вдруг раздается позади голос Антона. Меня как кипятком ошпаривает. Залившись жаром с головы до пят, я прижимаю ладонь ко лбу. «Привет!» Лепечу, наблюдая, как он обходит меня и здоровается за руку со сморчком, хотя тот этого явно недостоин. «Чего не поделили?» Интересуется, курсируя взглядом между нами двумя. «Помойное ведро требует!» Обличительным тоном заявляет Георгий. «Я решила помочь Людмиле по кухне, и оно мне нужно для чистки картофеля», — проговариваю с улыбкой. Внимательные, чуть насмешливые глаза Баженова останавливаются на моем лице. Мои щеки горят огнем. Стыдно за нелепость ситуации, но в то же время до неприличия приятно видеть его. Выглядит он сегодня сногсшибательно, разумеется, по бодуновским меркам. В бежевых шортах, белой футболке и надвинутой на глаза такого же цвета бейсболки. Помощница, отвечает, отзеркаливая мою улыбку. Да, соглашаюсь скромно. Сморчок брезгливо поморщившись, достает то самое ведро и сует мне в руку. Антон, окликаю, когда он разворачивается, собираясь уйти. М -м -м. Ты не забыл про мои кроссовки? Хлопаю ресницами, мило улыбаясь. Не забыл. «Привезешь мне черевички?» «Постараюсь». Охватывает взглядом всю меня и тоже улыбается. Дружеский флирт, ничего более. Его девушка в соседнем селе может доить своих коров спокойно. Или чем она там занимается? «Антон!» Вновь посылаю в спину за мгновение до того, как он скроется за углом дома. М -м -м. «Приходи на обед, мы с Людой приготовим кое-что вкусное». «Хозяюшка!» — подмигивает Баженов и уходит. Зардевшись от удовольствия, я провожаю его взглядом и возвращаюсь на кухню с помойным ведром. «Тебя как за смертью посылать!» — ворчит Люда, что ты мешая в большом тазу. «Смор... Ой, Георгий не хотел мне ведро отдавать!» — жалуюсь я. цепился в него зубами, пришлось силой забирать!» «Давай, принимайся за дело, а то оставишь людей без обеда!» «Хорошо!» — Бормачу, взяв руку одну картофелину. «Просто снять с нее кожурку и положить в миску с водой, верно?» Обхватив пальцами рукоять ножа, я не очень аккуратно срезаю один бок картофелины, а затем второй, уверенная, что отлично справляюсь, дочищаю ее и принимаюсь за вторую. «Ф! Велика наука! Вообще ничего сложного! Что готовить будем?» Спрашиваю у Людмилы, которая, стоя ко мне спиной, продолжает бренчать ложкой в тазу. «Картофель по-деревенски!» «Правда!» — восклицаю, лишь отдаленно представляя, что это такое. «Сто лет его не ела! Это очень вкусно!» «Угу», — буркает она. «А у нас дома делали картофельные оладушки, но очень редко, потому что они вредные». Продолжаю болтать, планируя во что бы то ни стало наладить с Людмилой добрые отношения. «А как же, я ведь очень-очень коммуникабельная!» «Драники, что ли?» — хмыкает громко. «Чего же у них вредного, если картошка своя, с огорода?» «А, да, они не вредные?» «Полезные!» — заявляет Людмила и оборачивается. Бросает взгляд на ведро, затем на миску, застывает, как громом поверженная. Ноздри и полоски кожи над тонкими бровями делаются белыми, а на пухлых щеках расцветают алые пятна, глаза наполняются слезами. «Что?» — шепчу, обмерев от ужаса. «Не шевелись!» — вскрикивает Люда не своим голосом. Я замираю. Руки и ноги наливаются свинцом. «Положи нож на стол и отойди на два шага!» Зачем? «Делай, как говорю!» Я выполняю ее требования, наблюдая за тем, как она подходит к помойному ведру, в которое я бросала отходы, и достает из него картофельную кожурку. Поднимает на уровень глаз и тяжело сглатывает. «Ты что творишь, Вася?» «Что?» «Помир у нас решил опустить, разорить!» «Я? В смысле? Нет!» «Диверсантка!» «Безбожница!» Я вздрагиваю от каждого слова. «Нынче картошка не уродилась, а ты что делаешь? Кто тебя так чистить научил?» «Я не умею!» Резко выдохнув, Людмила опирается кулаком в стол и принимается обмахиваться второй рукой. «Убила бы!» «Ну, простите!» — восклицаю я. «Надо было показать, как это делается!» Все. Убито прикрывает глаза. «Шуруй отсюда! Толку с тебя, как с козла молока!» «Ой, мамочки, только не это! Я же Антона на обед позвала! Я не могу разочаровать его!» «Нет, пожалуйста!» — хнычу по-настоящему. «Дайте мне что-нибудь сделать!» «Что, например?» — смотрит на меня с опаской. «Довести меня до инфаркта? Я могу помочь с чем-нибудь еще?» «За что мне это, Господь милосердный?» — бормочет она, качая головой. «Я могу вымыть посуду и порезать хлеб». «Тесто месить будешь, просто всыпать муку и размешивать, поняла? Булки стряпать будем». «Поняла!» — киваю радостно. «Поняла, Людмилочка, сто лет не ела булок, они ведь тоже полезные, да?»